Глава 61. Он. Я предполагал сильнейшую злость ведьмы, но был готов рискнуть. Сделал все, чтобы спасти Элю. Я не мог спасти Кардейлу, потому что прекрасно понимал цену спасения. Не мог пожертвовать любимой девушкой. Волки — очень преданные существа. Да, я пообещал служить верой и правдой принцессе, но моя верность истинной девушке была гораздо сильнее. Я не мог рисковать ее жизнью даже если бы она умоляла меня исполнить мой долг. Тем более я не мог убить ее мать. Вот таким я был эгоистом. Я получил такую сильную пощечину, что еле устоял на ногах. Видимо, Лилит применила магию. Ее глаза горели огнем. Весь ее грозный вид навевал не лучшие мысли. — Ты знал! — прошепела она. — Знал и промолчал! Я узнал об этом только сейчас. И ведь я совершенно не соврал. Конечно, не хотел говорить об этом, но у меня не осталось выбора. Все ведьмы, как одна, твердили, что ее мать — сильнейшая ведьма. Но мы не можем назвать ее имя, иначе спадет защита. Глаз женщины дернулся. Она повела плечом, отвернувшись к своему дорогому голему, которого в ближайшее время не сможет оживить. Последний ингредиент сильнейшего колдовства был на руках ее дочери в виде пушистого зверька. Усмехнулся. Жизнь очень ироничная стерва. «Ролейла!» — мстительно выдохнула она. «Навела защиту, видимо, еще когда моя девочка была маленькой. И как ведь узнала! Теперь я вижу истину!» «И что вы с этим знанием сделаете?» — поинтересовался я. «Ты бы лучше побеспокоился о своей шкуре, волк!» — усмехнулась Лилит. Поморщился. Для меня это было высшей формой оскорбления, потому что сказать оборотню, чтобы он беспокоился о своей шкуре, все равно, что подчеркнуть, что он не человек, а чертово животное. К счастью, я промолчал. Давно научился сдерживать негативные эмоции. И я напоминаю, что ваша дочь — моя истинная, и для меня честь защищать ее. Поклонился, продолжая играть верного слугу. Но так достало, если честно. Ты? Истинный? Злая ведьма расхохоталась так, что по коже побежали неприятные мурашки. А почему ты вообще уверен, что настоящей ведьме нужен спутник жизни, да и тем более оборотень, волк, неотесанное животное? Она поморщилась, словно не она пару минут назад предлагала мне стать ее советником. Вытерпел все оскорбления стоически. Уж больно хотелось вгрызться в ее глотку, превратившись в настоящего волка. Убить ее. Но, опять же, это было чревато дурными последствиями для Эли. Лилит подула на меня каким-то странным порошком, от чего я начал мгновенно терять сознание. Неужели вот так я встречу свою смерть? Как самое настоящее животное, без последнего слова. А если попробовать обратиться... Спасет ли меня моя скорость регенерации или мои легкие отравлены? Вряд ли это сможет помочь. Как ни странно, я вскоре очнулся. Не знал, правда, сколько времени прошло. Вокруг была темнота, хоть глаз выколи. Неужели я все же встретил свою смерть? Я теперь по ту сторону жизни? Вскоре мои глаза привыкли к темноте, и я понял, что все еще жив. Я находился в тюремной камере. Похоже, Лилит не отравила меня, а сохранила жизнь. На всякий случай, а порошком была сонная пыль, которая мгновенно вырубила меня. Но как выбраться из тюрьмы и помочь возлюбленной? И как вернуть Кардейли истинный облик, не убивая ее лживую мачеху? усмехнулся. Кажется, моя невеста и принцесса почти кровные родственницы.